«Бессмертный» закончил свою речь. «Бессмертный» — ироническое прозвище французских академиков. Поскольку звание академика пожизненно, а число академиков всегда неизменно, новый кандидат может быть избран только после смерти одного из своих предшественников. Примечание — редакции Он сложил листочки, поспешно спрятал руки в меховые карманы, и скромно занял место среди своих коллег. «Слово принадлежит господину председателю комитета католических богоугодных заведений Парижской епархии», скромно возвестил балетмейстер. Почтенный старец, вооруженный слуховым рожком и поддерживаемый лакеем, таким же старым и дряхлым, как его хозяин, приблизился к катафалку. Это был не только преемник господина Тибо на посту председателя епархиального комитета, но и личный друг его, и последний из той группы молодых руанцев, которые вместе с покойным приехали в Париж, чтобы поступить там на юридический факультет. Старик уже совершенно глух, и уже с давних пор, ибо Антуан и Жак еще в детстве прозвали его Тетеревым. Господа «Чувства, собравшие нас сегодня здесь, не должны сводиться лишь к одной печали», — завопил старик. И его пронзительный, дребезжащий голос напомнил Антуану позавчерашний визит Тетерева, когда тот, опираясь на нетвердую руку своего слуги, явился в комнату, где лежало тело господина Тибо. «Орест», — протявкал он с порога, — «пришел оказать Пиладу последний знак своей дружбы». Его подвели к смертному одру господина Тибо, и он долго смотрел на труп своими глазами с облезлыми красными веками. Затем поднялся и, всхлипнув, крикнул Антуану так, точно они находились на расстоянии тридцати метров друг от друга. «Ах, как он был красив в двадцать лет!» Это воспоминание вызвало сегодня у Антуана улыбку. «Как быстро все меняется!» — подумал он, ибо вспомнил что два дня тому назад, стоя в головах у гроба отца, он был искренне растроган этим восклицанием. «В чем заключалась тайна этой силы?» — надсаживался старик. «Из каких источников черпал Оскар Тибо это безупречное равновесие, этот ясный, безоблачный оптимизм, эту веру в себя, побеждающую все препятствия и обеспечивающую ему успех в самых трудных предприятиях? «Не в том ли, господа, состоит вечная слава католической религии, что она создает нам таких людей, такие жизни?» «Этого нельзя отрицать», — согласился мысленно Антуан. «Отец нашел в вере беспримерную поддержку. Благодаря ей он никогда не знал того, что мешает делу — угрызений совести, обостренного чувства ответственности, сомнений в себе и тому подобного». Человек верующий просто действует. У него даже явилась мысль, не избрали ли в сущности люди, подобные его отцу и тетереву, один из самых мирных путей, какие ведут человека от рождения к смерти. С социальной точки зрения, думалось Антуану, они принадлежат к тем лицам, к которым всего лучше удается согласовать свое индивидуальное существование с существованием коллектива. Они без сомнений повинуются человеческой форме того инстинкта, который сделал возможным существование муравейника или улья. Это не пустяк. Даже относительно тех ужасных недостатков, в которых я упрекал моего отца, как, например, его гордыня, жажда почестей, страсть к деспотизму, следует признать, что именно благодаря им он извлек из себя в социальном смысле гораздо больше того, Что мог бы дать, если бы был более гибким, уступчивым, скромным? «Господа», — продолжал глухой голос, которого начал хрипнуть, — «этому великому борцу не нужны сейчас наши бесплодные почести. Мы переживаем чрезвычайно важный момент. Не будем терять времени на похороны наших мертвецов. Нам надо черпать из того же священного источника и торопиться, торопиться». Увлеченный искренностью своего порыва, он хотел было сделать шаг вперед, но был вынужден вцепиться в дрожащее плечо своего слуги. Это, однако, не помешало ему прорычать. Надо торопиться, господа, торопиться, чтобы снова броситься в бой за благое дело. «Слово принадлежит господину председателю моральной лиги по охране младенчества», — возвестил балетмейстер. Маленький человек с седенькой бородкой... Промерзший, казалось, насквозь, выступил вперед нетвердой походкой. Его зубы стучали, а от лысины отлила вся кровь. На него было жалко смотреть. До того он был подавлен и скрючен лютым холодом. «Я удручен, горест Он делал сверхъестественные усилия, чтобы размять свои закоченевшие челюсти. «Горестным сознанием дети в своих дерюгах...» «Простудится насмерть», — угрюмо подумал Антуан, начинавший терять терпение. Он тоже почувствовал, как холод мало-помалу охватывает его ноги и леденит под пальто крахмальную грудь сорочки. «Он провел всю жизнь среди нас, творя добро!» Его славная эпитафия должна гласить «Пер трансит бенефациэндо» «Он умер, творя добро» — перевод с латинского примечания редакции. «Он покидает нас, господа, унося с собой в могилу неисчислимые знаки нашего общего уважения». «Уважение?» «Вот главное», — подумал Антуан, — «но чье уважение?» Он обвел с взглядом ряды сморщенных, дряхлых старичков, у которых глаза слезились от мороза и слегка отекло из носа. Они напрягали слух, чтобы лучше слышать, и сопровождали отдельные фразы одобрительными кивками головы. Не было ни одного среди них, который не думал бы о собственных похоронах и не завидовал бы этим неисчислимым знаком уважения, коими оратор так щедро награждал своего славного собрата. У маленького бородача Ненадолго хватило сил. Он быстро уступил место другому оратору. Сменивший его был красивый старик с невыразительным металлическим отсутствующим взглядом. Вице-адмирал в отставке. Он в настоящее время всецело посвятил себя делам благотворительности. С первых же его слов Антуан ощутил в себе упрямое несогласие с ним. Оскар Тибо обладал ясным разумом, и прозорливостью, и эти качества помогали ему среди гибельных распорей нашего печального времени распознавать подлинное добро и неустанно работать для будущего. — Нет, это неверно, — прозвучал протест в сердце Антуана. — У отца были на глазах шоры, и он прожил всю жизнь, видя только то, что лежало на узкой тропе, которую он избрал. Можно даже сказать, что он был воплощением духа нетерпимости. Со школьных лет он решительно отказался от исканий самого себя, от свободного мышления, открытий, познания. Он знал лишь одно — идти вперед по одной колее. Он напялил на себя униформу. «Можно ли назвать другую, более завидную судьбу?» — продолжал тем временем адмирал. «Такая жизнь, господа!» «Не кажется ли вам образцом?» «Униформа», — мысленно повторил Антуан, еще раз окинув взором внимательную аудиторию, до да чего они все одинаковы! По одному образцу и подобию, зябкие, щурящиеся, близорукие, боящиеся всего на свете мысли, социальной эволюции, всего, что идет приступом на их крепость». Стоп, я, кажется, тоже заразился красноречием, но слово «крепость» очень сюда подходит. Все они настроены как осажденные, которые все время пересчитывают свои силы, чтобы убедиться, что все они налицо за своими стенами. Ему все более становилось не по себе, и он уже не слушал больше речей. Но его взгляд был привлечен широким жестом оратора, заканчивавшего свой дифферамп. «Прощай, дорогой председатель, прощай! Пока живы люди, видевшие тебя за работой!» Директор исправительной колонии выступил вперед из группы ораторов. Ему предстояло произнести последнее надгробное слово. Он, по крайней мере, близко сталкивался с человеком, которому собирался воздать сейчас посмертную хвалу. «Наш дорогой учредитель не знал искусства скрывать свои мысли под приятной оболочкой. Вечно торопясь перейти скорее к действиям, он мужественно презирал условности пустой вежливости. Антуан, внутренне улыбаясь, насторожился. Его доброта скрывалась под мужественной суровостью, но от этого, быть может, она успешнее достигала цели. Его непримиримость на заседаниях распорядительного совета Являлась одной из форм его энергии, его уважения к праву, его глубоко сознательного отношения к своим обязанностям руководителя. Все в нем была борьба и почти всегда немедленная победа. Даже слова его клонились всегда к определенной цели. Они были орудием, палицей. «Да, — подумал вдруг Антуан, — несмотря на все, мой отец все-таки был силой». И он удивился, что обнаружил в себе это убеждение, уже успевшее в нем укрепиться. Из него мог бы выйти совсем другой человек. Он мог бы быть великим человеком. Но директор уже протягивал руку к рядам воспитанников, вытянувшихся между своими надзирателями. Все головы повернулись в ту сторону, где стояли маленькие преступники, неподвижные и посиневшие от холода. Это преступная молодежь, склонная козлу, с самой колыбели, молодежь, которой Оскар Тибо протянул свою руку. Эти печальные жертвы нашего, увы, слишком несовершенного социального строя, явились сюда, чтобы засвидетельствовать свою вечную благодарность усопшему благодетелю и оплакать его вместе с нами». «Да», — подумал Антуан, — «в отце было что-то такое, он мог бы при известных условиях...» Он повторял эти слова с упорством, в котором сквозила смутная надежда. И у него мелькнула мысль, что если на этот раз природа не сумела создать великого творца из крепкого рода Тибо, то, может быть... Он почувствовал душевный подъем. Будущность раскрылась перед его взором. Тем временем носильщики уже подняли гроб. Всем хотелось скорее покончить с похоронами. Распорядитель снова отвесил низкий поклон и стукнул своим черным жезлом о плиты паперть. И Антуан, бесстрастный, с обнаженной головой и легким сердцем, занял свое место во главе кортежа, который придавал наконец, «Прах Оскара тибо, земле, ибо прах еси, и в землю от ты дыши». В этот день Жак провел все утро дома, в своей комнате, заперев дверь на два оборота ключа, несмотря на то, что кроме него внизу никого не было, ибо Леон, конечно, пожелал отдать последний долг покойному. Из предосторожности против самого себя, для большей уверенности в том, что в момент, когда тронется похоронная процессия, он не станет искать среди присутствующих знакомые лица, Жак плотно закрыл ставни и, лежа на постели, засунув руки в карманы и устремив рассеянный взгляд на сверкающий плафон, стал что-то насвистывать. К часу дня скука и голод заставили его подняться с постели. Вероятно, в это время погребальная церемония в часовне исправительной колонии была в разгаре. Наверное, там, наверху, мадемуазель Жиз, давно вернувшаяся из церкви святого Фомы Аквинского, не дождавшись его серия за стол. Впрочем, он твердо решил ни с кем не встречаться до конца дня. Он надеялся найти кое-что из съестного в буфете. Когда он проходил через прихожую, чтобы пробраться в кухню, его взор был привлечен письмами и газетами, просунутыми под входную дверь. Он быстро нагнулся и вздрогнул от неожиданности почерк Даниэля. «Господину Жаку Тибо». Его дрожащие пальцы с трудом вскрыли конверт. «Дорогой Жак, милый, славный друг». Вчера вечером я получил записку от Антуана. При том состоянии депрессии, в котором Жак находился, начало письма Даниэля подействовало на него так сильно, что он стремительно сложил листок бумаги вдвое, в четверо, в восемь раз, пока оно не уместилось в его сжатом кулаке. Затем в сильнейшем возбуждении он вернулся к себе в комнату и снова заперся на ключ, уже не помня более, Для чего он вышел? Сделав несколько шагов наугад, он остановился прямо под светом и развернул скомканное письмо, которое пробежал, моргая глазами, ничего не понимая в его содержании, пока не наткнулся на имя, которое искал. Женне в последние годы стало плохо переносить парижскую зиму, и вот уже месяц, как она с матерью в Провансе. Снова... С той же стремительностью он скомкал письмо, но на этот раз сунул его в карман. Сначала он почувствовал себя потрясенным, оглушенным, но затем вдруг испытал облегчение. Через минуту, словно под влиянием этих трех строк, изменив свои намерения, он вбежал в кабинет Антуана и раскрыл железнодорожный указатель. С самого момента пробуждения мысль о Круи не выходила из его головы. Если он сразу соберется, то еще успеет попасть на экспресс, отходящий в 14 часов. Он прибудет в Круи еще засветло, но по окончании церемонии и гораздо позже отхода поезда, с которым должны были вернуться провожающие. Таким образом, он был абсолютно уверен, что никого не встретит там. Он отправится прямо на кладбище и немедленно вернется. Она с матерью в Провансе. Но он не предвидел, до какой степени это путешествие измучит его нервы. Он не мог сидеть на месте. К счастью, в поезде было пусто. Он не только был один в купе, но и во всем вагоне была лишь одна пассажирка, какая-то старушка в черном. Не обращая на нее никакого внимания, Жак, как дикий зверь в клетке, стал расхаживать взад и вперед по коридору. Он не сразу заметил, что эта бешеная беготня вдоль вагона привлекла внимание пассажирки, быть может, даже слегка обеспокоила ее. Он из-под тяжка поглядел на нее. Как бы ни было неприметно встретившееся ему существо... Он не мог не остановиться на несколько секунд, чтобы оглядеть экземпляр человеческой породы, который судьбе угодно было поставить на его пути. А у этой женщины, несомненно, была очень привлекательная внешность. Прекрасное лицо, изнуренное, бледное, отягченное бременем жизни, печальный и теплый взгляд, отяжелевший от воспоминаний. Черты лица, увенчанного седыми волосами, были спокойны и чисты. Она была в трауре и очень тщательно одета. Вероятно, она уже давно жила одиноко и с достоинством коротала свое уединенное существование. Должно быть, она возвращалась в Компиен или в Сен-Кантен. Город в департаменте Эны к северо-востоку от Компиене. Примечание редакции. Представительница провинциальной буржуазии. Без багажа. Рядом с ней на диване большой букет пармских фиалок, наполовину завернутый в шелковую бумагу. Когда поезд остановился в круи, Жак сильно бьющимся сердцем выскочил из вагона. На перроне ни души. Воздух был морозный, прозрачный. Как только он вышел из вокзала, его сердце сжалось при виде окружающего пейзажа. Не желая идти по кратчайшему пути и даже по проезжей дороге, он свернул влево и направился по дороге, по которой когда-то шел на Голгофу, крюк в три километра. Сильные порывы воющего ветра, попеременно и неожиданно налетавшего со всех сторон, мели по пустынной равнине, еще белой от снега. Солнце начало спускаться к горизонту за плотными, как вата, массами облаков. Жак шел вперед быстрыми шагами. Хотя он с утра ничего не ел, он не чувствовал голода. Холод его опьянял. Он постепенно припоминал каждый поворот, каждую ложбинку, каждый пригорок, каждый кустик. Вдали, там, где дорога разбегалась гусиной лапкой по трем направлениям, в окружении голых деревьев виднелась она, его голгофа. Вот та дорога внизу ведет в Аминиль. Сколько раз, бывало, он укрывался от дождя в этой хижине для рабочих во время своих ежедневных прогулок с надзирателем. Раза два-три с дядюшкой Леоном. Один раз, по крайней мере, с Артюром. Артюр с его плоским лицом честного лотаринца, с его тусклыми глазами и внезапной двусмысленной усмешкой. Эти воспоминания подхлёстывали Жака ещё сильнее, чем ледяной ветер, резавший лицо и словно когтями впивавшийся в кожу. Он вовсе уже не думал об отце. Короткий зимний день близился к концу. Свет угасал, но было ещё не темно. Подходя к круи, Жак чуть было не сделал нового крюка, как в старые времена, свернув в маленькую улочку позади домов, словно он боялся, что мальчишки опять будут указывать на него пальцами. Но кто мог узнать его восемь лет спустя? К тому же улица была пустынна, все двери заперты. Казалось, жизнь местечка скована морозом, хотя все трубы дымились в сером небе. Показался трактир с каменным крыльцом на углу и вывеской, скрипевшей от ветра. Ничто не изменилось. Даже талый снег... На этой меловой почве желтоватая жижа, в которую он словно опять погружал свои форменные башмаки. Трактир, тот самый, где дядюшка Леон, сокращая прогулку, запирал его в пустой прачечной, чтобы самому поиграть в карты. Девушка в косынке, вышедшая из переулка, стучала деревянными башмаками о камень крыльца. «Новая служанка» а может быть, дочь трактирщика, та девчонка, которая всегда убегала при виде арестанта. Прежде чем войти в дом, девушка украдкой посмотрела на неизвестного молодого человека. Жак ускорил шаги. Он достиг уже конца деревни. Как только он миновал последние дома, он увидел огромное здание с множеством зарешоченных окон, одиноко высевшаяся посреди равнины, окруженная высокой стеной и засыпанная снегом. Ноги Жака задрожали. Ничего не изменилось. Ничего. Дорога без единого дерева, ведущая к воротам, представляла собой сплошную реку грязи. Несомненно, посторонний человек, затерявшийся в этих зимних сумерках, с трудом разобрал бы золотые буквы, выгравированные на высоте второго этажа. Но Жак легко прочел гордую надпись, приковавшую его взор. «Основано Оскаром Тибо». И только тут он подумал, что основатель этого учреждения уже умер, что колеи на дороге выбиты каретами погребального кортежа, и что только ради своего покойного отца он предпринял это путешествие. И, обрадовавшись тому, что может отвернуться от этого мрачного дома, он пошел в обратную сторону, взял влево и направился к двум туям, окаймлявшим вход на кладбище. Ворота, обычно запертые, теперь были раскрыты. Следы колес указывали путь. Жак машинально направился к груди венков, сразу увядших от холода, и больше напоминавших кучу мусора, нежели цветущий могильный холмик. Перед самой могилой отдельно на снегу лежал большой букет пармских фиалок, стебли которых были обернуты в шелковую бумагу. Казалось, эти цветы были возложены на могилу после официальной церемонии. Как странно подумал Жак, не придавая, впрочем, особого значения этому совпадению, И вдруг, при виде свежевскопанной земли, он представил себе труп, зарытый в этой грязи. Представил его себе таким, каким видел в последний раз, в то трагическое и смешное мгновение, когда служащий бюро похоронных процессий, вежливо поклонившись членам семьи покойного, навсегда прикрыл саваном это изменившееся уже лицо. «Скачи на рандеву!» — подумал он с острой тоской, и из его горла вырвался неожиданный вопль. Будучи с самого отъезда из Лозанны в каком-то полузабытии, он пассивно отдавался волне событий, влёгших его от часа к часу. И тут в нём вдруг пробудилась былая нежность — детская, необузданная, нелогичная и вместе с тем неоспоримая которая обострила до крайних пределов чувство стыда и сожаления. Теперь он понимал уже, зачем приехал сюда. Он вспомнил о своих вспышках гнева, о презрительных мыслях, о ненависти, о жажде мести, обо всем том, что медленно отравляло его юность. Десятки забытых подробностей больно задевали его, как рикошетирующие пули, и, освободившись от всякой мстительности, Вновь обретя забытый сыновний инстинкт, он в продолжении нескольких минут плакал над могилой своего отца. В продолжении нескольких минут он был одним из тех двух незнавших друг друга людей, которые, сторонясь официального изъявления скорби, но повинуясь сердечному порыву, испытали потребность явиться с переполненной душой на эту могилу одним из тех двух единственных людей на свете, которыми господин Тибо был искренне оплакан в этот день. Ножак слишком привык глядеть вещам прямо в лицо, чтобы тотчас же не почувствовать всей необычности своего горя и угрызений совести. Он определенно знал, что если бы его отец еще жил, он снова возненавидел бы его и убежал от него. И все же он оставался на месте, без сил, весь во власти нежных и смутных чувств. Он жалел о чем-то, сам не зная о чем, быть может, о том, что могло бы быть. На один миг ему захотелось представить себе отца нежным, ласковым, понимающим, чтобы пожалеть, что он не был безупречным сыном этого любящего отца. Затем, пожав плечами, он повернулся и вышел с кладбища.